Чеченцы двинулись дальше в темноту, уводя за собой русских. Метрах пятидесяти от предыдущей ямы остановились точно перед таким же плетнём. Точно так же боевик пропустил пришедших внутрь ограды. Свет от факелов упал на яму. И взору представилась ещё более ужасная картина. В этой яме были женщины. Видны были только изможденные лица, горящие глаза, и неожиданно раздался сдавленный выкрик «Если вы русские, помогите нам! Спасите! Сообщите, что мы здесь! Нас предали! Помогите!» Чеченцы быстро отвели в сторону факелы. Полевой командир довольно резко подтолкнул крупина, стоявшего рядом. «Все, пошли, достаточно!» Гости послушно выполнили распоряжение, вышли за ограду, некоторое время шагали молча. «Это пленные?» — тихо спросил потрясенный Погодин. «Это бывшие люди», — объяснил полевой командир. «Нам их продали русские военачальники». «Зачем?» «Ради денег. Мужчины дешевле». «Женщины дороже». «Вы их кормите?» «Плохо». Настя едва держалась на ногах, промолвила. «Жалко их». «Жалко», — согласился полевой командир. «Давно бы уже убили, но мы должны иметь, как говорится, вещественные доказательства перед такими, как вы». «А что вы можете доказать?» удивился Юрий Алексеевич. «Что русская сторона торгует своими людьми? Мужчины — это бывшие солдаты. Женщины — те, кто приехал вызволять из плена своих мужей, братьев, детей. И мы не имеем права их выпускать. Это условие бизнеса. Мы по соглашению обязаны их держать в заперти, чтоб ни одна живая душа не сбежала и не смогла дать показаний. «Как видите, мы выполняем условия контракта». Настя плакала. «Но это же люди, тем более женщины. Разве можно так бездушно, так жестоко с ними обращаться?» Полевой командир гневно посмотрел на женщину. «А убивать наших детей, женщин-стариков...» «Разве не жестоко? Не бездушно? Вы когда-нибудь задумывались, сколько погибло чеченцев за годы войны? А мы ведь маленький народ. Для нас каждый человек бесценен. Нас убивают, нас шельмуют, нас развеяли по миру, нас сделали пугалом человечества. Это не жестоко? Не бездушно? Вот вернитесь в Россию» и расскажите, что видели. Я разрешаю. Может, хотя бы это заставит кого-то ужаснуться? Вы ужаснулись, вы плачете. Пусть и другие от ваших слов потеряют сознание и поймут, что чеченцы тоже люди. Далеко за полночь во двор дома Погодина въехала черная иномарка с тонированными стеклами, Водитель открыл заднюю дверь, выпустил Елену. Она ничего не сказала ему. Неровным шагом двинулась к подъезду, вяло махнула полусонному милиционеру, открыла дверь. В комнате дочки вовсю гремела музыка. Елена, держа в руке какие-то бумаги, сбросила в прихожей туфли, босиком прошла на кухню, свет зажигать не стала, рухнула на стул. Сидела молча, неподвижно, не подавая признаков жизни. Маша вышла из своей комнаты, включила свет на кухне и от неожиданности, увидев мать, чуть не вскрикнула. «Мам, ты чего? Пришла и сидишь. Что-нибудь случилось?» Та вялая и пьяно посмотрела на нее, дотянулась, обняла. «Мам, что с тобой? Тебе плохо?» Отстранилась дочка. Плохо. Очень плохо. Ты перепила? Не только. Вообще плохо, дочь. Дочь присела перед ней на корточки, заглянула в глаза. Может, дать чего-нибудь не поможет. Просто посиди со мной. — попросила Елена. Маша положила голову на колени матери. Та стала медленно гладить ее по волосам. — Извини, что не забрала тебя из больницы. — Ничего страшного. Меня Вадим забрал. Елена внимательно посмотрела на дочку. — Ты опять с ним? — А куда я от него денусь? — пожала та худыми плечиками. «Это плохо, дочь?» «Очень плохо». «Нормально. Сама ж говорила. Жизнь — короткая штука. Годом больше, годом меньше». Мать уронила голову. «Это правда. Истинная правда. Годом меньше, годом больше». «Он дал тебе наркотик?» «Конечно. Я ж наркоманка, мама. Конченая». Мать подумала и согласилась. Каждому свое. Помолчала, продолжая водить рукой по волосам. Отец звонил? Звонил. Сказал, что все нормально. Он хороший. Хороший отец. Хороший муж. Я его любила. А сейчас не любишь? Сейчас Мать подняла глаза на потолок. «Сейчас, пожалуй, люблю. Сразу как-то. Вдруг. Может, даже больше, чем когда-то. Сейчас люблю». Маша подняла голову. «Мам, что-то сегодня какая-то не такая». «Да нет, все нормально. Наверное, устала». «Иди отдыхай. Я музыку вырублю». Музыка мне не мешает. Может, даже помогает. Мать поднялась. Вдруг вспомнила про бумаги, которые принесла с собой, отдала их дочери. Достала из почтового ящика, посмотри. А я в душ. Маша села в своей комнате на кровать, открыла листок, в который были завернуты снимки. Стала рассматривать их. Чем больше она их... Просматривала, тем больше недоумения и отчаяния отражалось на ее лице. Это были снимки, которые делал Саша, выслеживая Вадима. Вот Вадим выходит из машины, вот встречает девицу, вот целует ее, вот идет в ресторан, вот сидит за столом, вот страстно шепчет что-то на ушко своей новой возлюбленной. Маша, отложив снимки, сидела не в состоянии сдвинуться с места. Взгляд ее упал на листок, на котором было что-то написано. Развернула его, прочитала. «Я убил его, потому что люблю тебя». Она закрыла ладошкой рот, чтоб не закричать. Бросилась из комнаты, толкнула дверь в ванную, где мирно... Журчала вода, и где принимала душ мать? От того, что увидела, замерла на месте. Ванна была наполнена до краев красной водой. В этой воде лежала Елена, и из разрезанных вен левой руки медленно вытекала кровь. Маша опустилась на пол, закричала во весь голос отчаянно и страшно. Вода уже лилась на пол. Маша подхватила мать, стала вытаскивать ее из ванны. Она была тяжелая, неуклюжая, никак не реагировала на действия дочки. Немигающие глаза широко раскрыты. Маша стонала, подскальзывалась, падала. Наконец выволокло тяжелое тело из воды, оставила на пороге, ринулась в комнату. Схватила первый попавшийся под руку телефонный аппарат. Трясущимися руками стала набирать номер. «Скорая! Неотложка!» Алло, здесь женщина, моя мама, попыталась покончить с собой, вскрытые вены. Да, да, на руках, адрес, сейчас скажу адрес, записывайте. Мамонов вышел из приемной президента Российской Федерации и в сопровождении молчаливого чиновника двинулся по длинному и узкому кремлевскому коридору. Через несколько дверей чиновник суетливо обогнал Петра Ивановича, жестом пригласил его в один из кабинетов, быстро закрыл дверь, оставив того один на один с присутствовавшим там господином. Господином оказался никто иной, как Дмитрий Дмитриевич Долгов. Мамонов присел напротив него. Некоторое время оба молчали, внимательно глядя друг на друга. Первым заговорил Долгов. «Ну что?» «Опять вместе?» «А мы разве расставались?» Улыбнувшись удивился Петр Иванович. «Мне так казалось». «Кажется, креститесь, Дмитрий Дмитриевич». «И что больше не казалось, вы услышите то, что немедленно забудете. Это очень серьезно». «Похоже на приказ». «А это приказ и есть. Президента». Долгов внимательно посмотрел на политтехнолога. «Кажется, начинаю понимать, Петр Иванович». «Это вам только кажется. Услышите, тогда и поймете». Он встал со стула, прошелся по всем шкафам, ящикам столов. «Черт, живут же люди. Даже воды у них нет». «Вернуться на место». «Завтра Кумаков...» Напишет прошение об отставке, и президент подпишет его. «Место главы администрации займу я». От услышанного Долгов едва не икнул и подвинулся поближе. «В какой связи?» «В связи с провалом работы по выборам президента России». «Думаете, Кумаков напишет?» «У него не будет иного выхода». По этому поводу вопросы еще будут? Есть вопрос по Погодину. Мамонов одобряюще кивнул. Это второе и самое главное. Погодин, в отличие от вас, набрал серьезные обороты, и теперь весьма проблематично его остановить. Но остановить придется. Ну, хотя бы тот самый взрыв на Пушкинской. Мамонов отрицательно повел головой, жестко произнес. «К на Пушкинской, к сожалению, Юрий Алексеевич не имеет никакого отношения. Скорее под удар попадете вы, Дмитрий Дмитриевич. Но ведь... Минуточку, я не закончил. Да, нам придется остановить Погодина, хотя это будет нелегко. До выборов остается меньше месяца». Это приказ президента, а его приказы принято выполнять. Поэтому я начинаю работать с вами, Дмитрий Дмитриевич, плотно и всерьез. А до этого и не всерьез, и не плотно? Усмехнулся Долгов. Мамонов помолчал, грустно вздохнул. До этого я просчитывал варианты. Предварительная работа закончилась, началась конкретная... Она означает главное и единственное. Никакой самодеятельности. Каждый шаг вы обязаны будете согласовывать со мной. И если я не кивну, значит сидеть и не высовываться. Вот так, господин будущий президент России. Есть лица, которые публично произносят тексты, а есть лица, которые эти тексты пишут. Долгов растерянно совсем по-детски уставился на Мамонова, Потом неожиданно пожаловался. «А знаете, Кумаков после взрыва так меня оскорблял, так обижал, что я даже не нашел слов». «Кто обижал?» — переспросил, оторвавшись от своих мыслей, Мамонов. «Кумаков! Сергей Антонович!» «Не знаю такого». Мамонов поднялся, подал руку Долгову. «Подождем до завтра». И покинул кабинет. Долгов остался сидеть здесь, сжав недоумение и от дурного предчувствия виски кулаками. Петр Иванович Мамонов посмотрел на часы, они показывали три ночи. Набрал по мобильному номер, попросил водителя. «Сделай музыку погромче». Тот выполнил распоряжение. Мамонов услышал в трубке сонный голос Власова. Мамонов кашлянул в кулак. Прости, Николай Николаевич, но очень важный разговор. Я не сплю, что случилось? Ничего особенного, просто размышления. Говори. По поводу Погодина. Не кажется ли тебе, что мы не на того поставили? Последовала продолжительная пауза, затем Власов спросил: «У тебя сомнения?» «Весьма серьезные. Особенно по части репутации. Про дочку-наркоманку слышал?» «Читал. Жена тоже не в лучшем свете. То пьет, то встречается черти с кем. Но даже не в этом дело. Ты слышал о намерении Погодина провести тотальную проверку всего российского бизнеса?» «Не слышал, но идея своевременная», — серьезно заявил директор ФСБ. «Наоборот. Ни в коем случае нельзя сейчас этого делать. Потом да, потом можно. После выборов. А сейчас мы поднимем против себя всех олигархов. А это деньги. Они же обломают нам выборы, страну взорвут». «Может, надо с ним поговорить?» «С Погодиным?» — воскликнул Мамонов. — Не получится. Он оказался еще более упрямым козлом, чем долгов. Возьми хотя бы его заигрывание с чеченцами. Я получил оттуда материалы. Он вовсю дудит под Чехов. Чего он там хочет добиться? Показать, что чеченцы — а русское дерьмо? Мы поднимем против себя всю армию, а вместе с армией страну. «Но на поездку в Чечню мы ведь сами его благословили», — напомнил Власов. «Не отрицаю. Но парень стал фактическим самодуром. Мы же понятия не имеем, что он там кует. Мир, войну, предательство. А если вдруг у него чего-то получится, вообще станет героем Отечества? Не достучишься. К тому же нельзя не учитывать отношение к нему президента». При Погодин его просто выворачивает. «Что ты предлагаешь?» — устало спросил директор. «Ставить на другого». «Опять на Долгова?» «Да, на Дмитрия Дмитриевича». «Но ведь мы вытащили Погодина для того, чтобы противостоять Долгову», — возмутился Власов. Мамонов огорченно хмыкнул. Не получилось. Эксперимент не удался. Не того человека вытащили. А с Долговым я переговорил. После всей этой катавасии совсем другой человек. Управляемый, разумный. К тому же президент на его стороне. Подумай сам. Власов помолчал, в качестве последнего аргумента напомнил. Но нам придется столкнуться с Кумаковым. Уже не придется. Его завтра уже не будет. Теперь его место займу я». «Даже так?» Сразу бы и сказал. «Поздравляю», — ровным голосом сказал Власов. Была опять длинная пауза, после чего он сообщил. «А почему я не сплю?» Час назад мне сообщили, что жена Погодина пыталась покончить с собой. «Спасли?» Не знаю, в больнице. Директор о чем-то подумал, затем определенно заявил. А насчет Погодина не хочу спешить. Давай, Петр Иванович, еще подумаем. Домашний кабинет директора ФСБ был обставлен тяжелой красного дерева мебелью, а стены обитые плотной тканью темно-красного цвета, отчего комната казалась одновременно и мрачной, и располагающей к отдыху. Власов в пижаме и с чашкой чая на ночь Посидел некоторое время в задумчивости, набрал номер «Илья Ильич?» «Тут вот какое дело! Мамонов становится главой президентской администрации!» «Ого!» — удивился заместитель «Вот это президент сделал ход!» «Не перестаю удивляться его собачьей интуиции!» «Хитрости!» — поправил Власов «Теперь Мамонов будет изо всех сил стараться, чтобы вытащить Долгова». «Еще бы! Ну и что делать? Будем ложиться под Мамонова?» «Не думаю». «Ну а с Погодиным? Будем его сливать?» «Наоборот. Будем вести дальше». Коробов вздохнул. «Ой, проблема!» Палок в колеса понатыкают, мало не покажется. «Понатыкают», — согласился Власов. «А мы поначалу маленько подыграем Петру Ивановичу, чтобы усыпить, а потом ирванём свою балалайку. Нам, Илья Ильич, не к лицу складывать оружие. Раз уж взялись, надо дело довести до конца». «До победного конца, как я понимаю». — засмеялся Коробов.